Глава 16. Элин Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. «Огонь потух. Можешь остановиться!» — задыхаясь, говорит Нет, и опускает огнетушитель. Металлическая канистра отскакивает от земли и ложится рядом с другими на траве. Опустошив свой огнетушитель, Лия с кашлем ковыляет к ним. Элин пытается отдышаться — Но из-за дыма грудь стенула. За одним вдохом не следует другой, как положено. Первые щупальцы паники привычно хватают её за горло. Пошарив сумки в поисках ингалятора, она делает глубокий вдох и ещё один. Через несколько минут грудь наконец-то расслабляется, и искра паники отступает. «Ты молодец!» — замечает Нэт, когда Лия останавливается рядом но и сам заканчивает предложение приступом кашля. Он сгибается пополам, положив ладони на колени, и делает несколько глубоких медленных вдохов. Ли отбрасывает с лица спутанные светлые пряди. «Вот черт!» — бормочет она. «Если бы ее фургон не стоял в сторонке, мы все могли загореться!» Элин рассматривает трейлер сквозь тучу висящего в воздухе пепла и её пульс учащается. Дымящаяся наполовину расплавленная масса. Задняя часть выдавлена взрывом, металл и пластик выгнулись, как лепестки. Всё вокруг усыпано разным мусором. Неопознаваемые куски металла, полусгоревшие книги, одежды, игрушки. Её взгляд притягивают оплавленные останки куклы с превратившимися в пепел волосами — и внутри что-то сжимается. «Это трейлер Брайди?» — тихо спрашивает она. «Да». Рядом с ними останавливается Мэгги. У неё в руках бутылки с водой. Её узорчатое платье заляпано чёрным, а ноги в сандалиях тоже покрыты сажей. Теперь она выглядит на свой возраст. Как будто тушение пожара отняло у неё все силы. «Брайди будет безутешна». Раздав бутылки, Мэгги опускает плечи и осматривает повреждения. А Ушла на прогулку с ребёнком, а когда вернётся, увидит вот это. Здесь был весь её мир и мир её дочки. Пусть вид у трейлеров неказистый, но это наш дом, в особенности для малышей. В конце концов, это всего лишь вещи, но когда вещей у тебя немного... «Всё имеющееся выглядит драгоценным», — Нед качает головой. «Кажется, что порой плохое случается именно с людьми, у которых и так всё паршиво». Эллин убирает ингалятор в карман. «И что, по-вашему, произошло?» — интересуется она после паузы. «Точно не знаю». Нед вытирает губы ладонью. «Но такого рода взрывы не происходят случайно. Я думаю, кто-то это подстроил». В наш лагерь нетрудно пробраться. «Ну, кто?» — он пожимает плечами. «Многим не нравится, что мы так долго здесь живём. Люди начинают болтать, придумывать всякое. Я...» — он умолкает. На краю поляны появляется Брайди с привязанной за спиной Эттой. Увидев свой трейлер, Брайди издаёт громкий гортанный стон. Все разом бегут к ней. Ли отстёгивает эту и берёт её на руки. Элин автоматически делает шаг вперёд, но Брайди отворачивается и загораживает лицо ладонью. Я лучше пойду, неловко произносит Элин, вдруг осознав, что она здесь лишняя. Оставлю вас одних. Надеюсь, всё будет хорошо. Нет не отвечает, а смотрит на пса. Тот бегает вокруг почерневшей оболочки трейлера. Нюхает пепел и лихорадочно машет хвостом. Через два круга он останавливается, опустив нос, и идет по следу в общую зону. Элин холодеет, когда он внезапно застывает и принимается бешено гавкать. Лицо Найда мрачнеет. Он быстро подходит к псу и отталкивает его ногой. «Эй, прекрати!» Не обращая на него внимания, пёс возвращается к тому же месту. «Я сказал, прекрати!» Эйлин уходит, и по пути из лагеря до нее доносятся слова Неда и громкий лай. И голоса на повышенных тонах. На полпути она видит идущего навстречу Айзека. «Что случилось?» — спрашивает он. «Я видел дым». «Я цела», — кивнув в сторону лагеря, она берет его под руку и поворачивается к их трейлерам. «Я все объясню через пару минут». Эйлин бросает взгляд на поляну. Пес вырвался из рук Неда и подбежал к останкам трейлера. Зарывая лапы в грязь, он скребет землю и заунывно воет.